Глава восьмая. Господа, вы попали! Под взглядом Ерка и с его короткими, но по делу вопросами, наконец, получилась конструктивная беседа. Ну, как конструктивная? Для Евы, привыкшей к четким цифрам и планированию, все то, что она узнала, было полной абстракцией. И все равно к концу разговора она исписала два листа бумаги русскими буквами. Запасов для военных хватало, как выразился интендант-барон каре С голоду умереть не получится. Скотину вовремя угнали в горы, так что пострадал лишь курятник, но птичницы уже посадили наседок, так что скоро опять будут и яйца, и куриные бульоны в достатке. Пока же этот деликатес шел только на стол господ. Кстати, обращение к знакомым аристократам здесь было лаконичным. «Эра! Эра! Карре!» «Эра», «Шатари», но чаще всего звучало «Господин». Когда Ева это впервые услышала из уст юного казначея, она про себя хихикнула. Слишком это ей кое-что напомнило. «Репы, зерна и соломы в достатке», — продолжал бубнить кара «Вот работников маловато, надо набирать». «Оружие», — коротко поинтересовался Ерк. «Этого добра тоже хватает. Было бы кому держать в руках». «Вот заклинателей ни одного не осталось, их первыми уничтожили», — хмуро сообщил Каре, остальные только закивали. Ева навострила уши, но больше никто ничего не сказал. Для местных все и так было ясно. «Я поговорю с Марлином, попрошу выделить паладина, но лучше вам среди местных поискать», — вздохнул Маркиз. «Последний конфликт изрядно прорядил наши ряды». «Среди местной знати вряд ли найдется древняя кровь», — без улыбки возразил секретарь. Он все время молчал, как и Ева, что-то черкая на листке бумаги. Сидел далековато, и девушке никак не удавалось рассмотреть, что именно он записывает. Но, судя по резким коротким движениям руки, мужчина рисовал схему. «Одного тали удержать сможет даже разбавленная кровь». «А сколько мог удержать мой супруг?» — невинно поинтересовалась Ева, чтобы... понимать разбежку сил. В бою до полусотни, однако недолго, ответил Буш. Поэтому он предпочитал призывать не больше десятка, зато сильных или одного, но гиганта. Все непроизвольно поежились. Видно, гигант был чем-то невообразимо страшным. Знать бы еще чем. А тот зеленый птиц, который сопровождал Еву на встречу с мужем и которому она дала обещание, какой силы? Как бы уточнить? «Где я могу прочесть про градацию силы талей? «Зачем вам это?» — удивился Маркиз. «Среди женщин не бывает заклинателей. Не стоит забивать голову тем, что не пригодится». «Откуда вы знаете?» «Что именно?» — Маркиз нисходительно посмотрел на Еву. «Что, среди женщин нет заклинателей?» «За всю историю ни разу никто не заявлял о желании даже попробовать». Максимум, на что были способны аристократки из древних семей, это на призыв домового духа. Да и это со временем исчезло. Шата и Ева, каждый призыв — боль и напряжение сил. Удержать в подчинении даже слабого тали в реальном мире стоит огромного усилия воли. Постоянный контроль, борьба, противостояние. Мало кто из нежных созданий сможет или захочет это терпеть. «Мужчины, а договориться по-хорошему они не пробовали?» Все бы подчинять, ломать, сковывать. Но о своих мыслях она пока промолчит. Нужно разобраться. Вдруг Тали жуткие неконтролируемые создания, и ее обещание помочь одному из них еще аукнется. Как же мало действительно нужных знаний в голове Евы. Вот зачем ей знать и помнить молитвы на каждый день местной девятидневной недели? Лучше бы что-то полезное вспомнила. Кстати, недели здесь тоже считались забавно. «Девять рабочих дней и один выходной, который как бы выпадал из календаря». «А среди опальных аристократов...» — продолжил разговор Ева, вспомнив историю своего мира. «Если предложить им помилование за службу в крепости...» На нее посмотрели с удивлением и непониманием. «Да что они здесь все такие тугодумы?» «Не все участвовали в заговоре по своей воле, некоторые не смогли ослушаться главы рода или родителя...» Почему бы не дать им шанс восстановить доброе имя? Это опасно, пускать предателя в крепость. Маркиз больше не улыбался, зато секретарь поднял голову от бумаг и теперь внимательно следил за Евой. Клятва верности! Коротко бросил Триптон и тоже посмотрел на Еву с одобрением. Я напишу брату. Ева коротко кивнула и сразу же перешла к другой теме, не давая маркизу возможности возразить. зато упоминание брата короля быстренько заставит мужчин вспомнить кто сидит во главе стола если они вдруг об этом забыли помощник казначея его разочаровал и она поняла что и в этот раз интуиция не обманула парень бесполезен он и секретарь те кто в этой комнате явно лишние один некомпетентен а второй жутко раздражает одним только присутствием и ироничным взглядом из под длинных ресниц бесит его вздохнула Это было непрофессионально, вот так поддаваться на первое впечатление. Она все понимала, но ничего не могла с собой поделать. Мастер Буш ей не понравился с первого взгляда. Вот ничего не сделала, но своим пренебрежении, внешним видом, манерами злила и вызывала отторжение. И даже причину этого она понимала. Был в ее жизни один тип, очень похожий на Буша, и воспоминания о нем остались крайне неприятные. Скользкий, подлый, прошедший по головам сотрудников подхалим, Он не гнушался ничем, чтобы занять место правой руки тогдашнего босса Евы. С тех пор вот такие смуглолицы и ухоженные блондины у нее и ассоциировались с неприятностями и подлостью. «И чем ты занимался при казначее?» — вздохнула, возвращаясь из мысли в реальность. «Переписывал счета, бумаги держал в порядке, принимал по списку товары», — чуть виновато ответил Шонни. «Я вообще-то не мастер, я при Метре под был». это сейчас, как его не стало». «Счетовод», — коротко и ёмко объяснил Триптон. «Бухгалтерские книги принеси, я сама посмотрю». «Сейчас?» «Сейчас, за последний год, сюда». Парень выскочил в коридор, а Ева ещё раз вздохнула. «Что же, если вам сказать больше нечего...» «Завтрашний праздник», — улыбнулся Триптон. «Традиция». «Вот этим и займись», — вернула ему улыбку Ева. «А мне после обеда расскажешь, что, как и сколько?» Триптон долго думал, а потом согласно склонил голову. «А куда им одеваться? Главное — правильно делегировать обязанности». «А что с пленными делать?» Итан до сих пор молчал, только пару раз ответил на конкретные вопросы. «Много?» — его напряглась. Вершить суд и казни ей совершенно не хотелось. «Да хватает», — пожал плечами Итан. «Большая камера под завязку забита». «Да, о гуманизме здесь не знают». «Зачем держите? Повесите все дела?» Безразлично посоветовал Маркиз. «Наемники!» «Это что-то значит, наемников нельзя просто так повесить?» Тут же поинтересовалась Ева. «Почему нельзя? Можно!» Триптон гаденько усмехнулся. «А можно в жертву господину принести? Как раз праздник завтра». «Никаких жертв! Мы же не варвары!» Испугалась Ева. Ещё этого не хватало, жертвоприношения. Что за мир такой? «Выкуп?» — посоветовал секретарь. «А вот эта идея неплохая». «Я подумаю». Ева встала. Она уже всё для себя решила, но была уверена, что маркиз не одобрит, поэтому предпочла пока ничего не озвучивать. «Спасибо за беседу. Пока вся свободная. Мастер Буш прошу найти мне мальчика на побегушках, чтобы выполнял мелкие поручения. Нужен тот, кто хорошо знает крепости и людей в ней». «Справитесь?» Буш посмотрел на нее с недоумением, а потом вдруг тихонько рассмеялся. «Что смешного, я сказала?» — холодно поинтересовалась Ева. «Простите, шата, но так странно, что вы попросили мальчика, а не девочку. Для дамы было бы уместней иметь фрейлину, чем пажа». «Я не дама, я хозяйка крепости», — отрезала Ева без улыбки. «К обеду жду вас с результатом, а если нет, то выход мы тебе укажем быстро», — «Все свободны!» «Триптон, тебя тоже не смею задерживать. Думаю, подготовка к празднику займет много времени». Триптон намек понял, хотя, если верить недовольству, мелькнувшему в его глазах, поспорить он бы тоже был не против. «Да кто даст?» Когда все вышли, Ева повернулась к Ерку, и Маркиз удивился разительной перемене в ее лице. Перед ним больше не было холодной стервы. Перед ним стояла юная, азартная девчонка с горящими глазами. «Откроем сейф!» с предвкушением предложила она. Ева, легко ступая по полу, подошла к сейфу и осторожно провела по нему кончиками пальцев, прищурилась, рассматривая растительный узор. Если бы Буш не сказал, ни за что бы не догадалась, решила бы, что это просто резная тумба, подставка под плоскую широкую каменную вазу. Каждый четкий завиток был вырезан с огромной любовью, отполирован и покрыт золотистой краской, поэтому издали казалось, что это парчевая ткань с выпуклым рисунком. Ни одной щели, ни одного отверстия. И как его открывать? Куда капать кровью? Ерк неслышно встал сзади, и Ева ощутила горячее дыхание на шее, когда он склонился и тихо произнес. Под вазой должен быть резервуар. Ева сделала шаг в сторону, открывая маркизу проход к сейфу. Его близость неприятно волновала, ей это очень не понравилось. Мужчина заметил её манёвр и самодовольно усмехнулся, чем вызвало лёгкое раздражение. Всё же Маркиз был хорош собой и веяло от него внутренней силой и чисто мужской самоуверенностью. А ей всегда это нравилось в мужчинах. Но Маркиз женат, а значит, никакого флирта. Как бы не хотелось пококетничать, но сейчас не время, не место и не тот объект. Тем временем Ерк снял сейфа тяжёлую вазу и поставил её на пол — Ева подошла ближе и увидела маленькое углубление в самом центре вырезанного цветка, похожего на георгин. «Нужно несколько капель», — Ярк смотрел на нее ожидающе и с легким напряжением. «Буш сказал, что он на меня не сработает». «Не попробуем, не узнаем». Маркиз протянул руку, и Ева вложила в нее ладонь. Тонкая игла быстро проколола палец, не успела она возмутиться и потребовать продезинфицировать ранку спиртом, как Ерк поднёс палец к углублению и сдавил его. Я смотрела, как медленно набухает алая капля, как отрывается и летит в центр, затем вторая, и ничего. — Ни молнии, ни взрыва, ни дверцы, — разочарованно произнесла она, засовывая палец в рот. — Почему так? «Мы ведь прошли обряд, наш брак одобрил триединой, мы женаты перед лицом богов и людей. Неужели так важно отдать мужу невинность?» Это необходимый процесс для Паладина и его женщины. В момент первой близости происходит привязка и переход на другой уровень энергетического союза. После этого маг мог бы чувствовать ваше настроение, сильные эмоции, отвести беду, прийти на помощь. «Звучит неплохо, хороший бонус». но как-то легко он достается». Ерк криво усмехнулся и довольно жестко добавил. «Первая кровь пролитая для мужа. Если двоих связывают чувства, это срабатывает. Во всех остальных случаях после первой ночи обручальное кольцо принимает на себя часть функций, становится сильным защитным артефактом, своего рода проводником между паладином и его женой. «Тогда мое кольцо просто украшение», — Нет, Вейн вселил в него слабенького таля, чтобы в случае беды найти вас. Так вот чего он был уверен, что сможет призвать душу с того света. Забавно, как из-за мелочей рвутся нити и рушатся планы. — И у меня его нет. Ты же знаешь, что я его выбросила после разговора с Шатари? — Да, я выяснил это сегодня и уже послал людей обследовать склон под окнами спальни. — Но как вы могли? — почти пророчал он. «Разве Вейн не говорил, чтобы вы никогда не снимали его с пальца?» «Вейн много чего не говорил», — огрызнулась Ева. «Если ты не заметил, между нами были странные отношения». «Он идиот», — в сердцах прошипел Маркиз и на мгновение закрыл глаза. «Я не смогу открыть сейф. Я не Ридверт. «Упс. Я рожден вне брака, бастард. Мой отец неизвестен. Но ты носишь то же имя, что и Вейн. О таких вещах не принято болтать в обществе». Криво зло усмехнулся Ерк. Но Шатария об этом знала. Ева вспомнила подслушанный вчера разговор, где любовница Вейна откровенно намекала на бастардов в роду Ридверта. «Интересно, откуда?» «Я сегодня ночью видела Вейна». Ева подробно рассказала о встрече с мужем, умолчав только о странной призрачной птице. Ерк выслушал ее очень внимательно, заставив вспомнить мелочи и детали, вплоть до цвета волос и одежды, лежащего в луже крови мужчины. «Он жив», — с облегчением выдохнул Маркиз, когда она третий раз пересказывала ему слова Вейна. «Это многое меняет. Я должен немедленно возвращаться в Орден». «Он знал, что я умираю, понимаешь? Кто-то из крепости передал сведения тем, кто держит его в плену». «С задержкой в сутки», — кивнул Йерк и прикусил губу, задумчиво глядя в окно. А Ева разочарованно смотрела на гордый профиль, широкий разворот плеч, обманчивую мягкость черт. Что за вселенская несправедливость? Почему ей достался не тот брат? Я оставлю с вами пятерку моих воинов и постараюсь как можно быстрее прислать паладина из Ордена. Думаю, король не станет возражать. Очень надеюсь, что Вейн вернется до того, как Трипта пришлет комиссию, чтобы расторгнуть ваш брак. Расторгнуть брак? Я неверно выразился, — тряхнул головой Йерк, и его залюбовалась солнечными бликами в темных волосах. Ваш брак признают недействительным. «Словно его и не было?» «Его ведь и не было, шата Ева», — Устало и тихо произнес Ярк. «За три года вы даже не попытались создать видимость семьи. Я молчу о чем-то большем. Король на это закрыл бы глаза, но Трипта никогда не упустит шанс получить себе крепость. мы сейчас не в том положении, чтобы воевать с жрецами. Вейн дурак, как он не рассмотрел такой характер у себя под носом». Может, потому что у него под носом были пышные формы баронесса Шатаре? Язва, вы, Шата, Ева. О, да. Люблю, умею, практикую. Если до прибытия комиссии Трипты я с невинности, это испортит планы на наших соперников. Маркис медленно покачал головой. Не могу привыкнуть, что вы разговариваете как мужчина. Это как? Свободно, без стеснения, но в рамках приличия. Ярко-лукаво на Еву. И как вы намерены это осуществить? Не забывайте, вам придется подтвердить консумацию брака с мужем. Магическое клятва и показания свидетелей. А то я бы не отказался показать, как супружеская жизнь может быть разнообразна и увлекательна. Наверное, настоящая Ева или настоящая аристократка возмутилась бы и даже залепила маркизу пощечину за такое заявление. Ева же только глянула оценивающе и развела руками. «Надеюсь, впредь вы не будете позволять себе таких намеков. Ваше сиятельство!» произнесла она холодно, переходя на официальный тон. «Пока я замужем, а вы женаты, я буду расценивать такие слова, как оскорбления». Маркиз моментально подобрался, с лица соскользнула улыбочка, взгляд стал строгим и жестким. «Прошу меня простить, но если мы оба будем свободными, я смею надеяться на вашу благосклонность». Ева смотрела на мужчину и впервые не знала, что ответить. Маркиз ей нравился, И будь они на земле, она бы с удовольствием закрутила с ним роман, но рассматривать его в качестве мужа? Скрытный интриган, преследующий непонятные цели. В благотворительности любовь Ева давно не верила, но и во врагах такого иметь не хотелось бы. «Пока я планирую сохранить свой брак», — ответила она расплывчато и отвернулась к окну, чтобы Ерк ничего не понял по ее глазам. За окном разгорался день. По небу плыли куцы облака, задевая вершины гор. Где-то там было море. Хотелось пройти по крымке прибоя босиком, вдохнуть соленый воздух. Море Ева любила всегда. Благодаря Шатаре все зашло слишком далеко. Маркиз продолжил прерванный разговор. Ева смотрела в окно, а он не пытался подойти ближе или встать рядом. Она вовремя подсуетилась, и Трипта уцепится за это всеми руками. Хотелось бы мне знать, кто ее надоумил. Тот, кто сливает информацию на сторону. Возможно. А может быть, ваш Триптон? Шатари сказала, что вы хотели от меня избавиться. С морем придется подождать. Ева резко повернулась к Маркизу. Это ложь, глядя ей в глаза, твердо заявил мужчина. Вместе с вами мы теряем одинокого великана. Шатари об этом не знала. Да и вообще, что крепость, часть вашего преданного знают немногие. «Что такого ценного в этой крепости?» — прямо спросила Ева. «То, что здесь таможня, слишком мало, чтобы за неё так держаться. Должно быть ещё что-то, ради чего проливается кровь, ради чего плетутся интриги, и жрецы готовы пойти против короля». Ева подошла к стене у двери, она не сразу заметила карту в золочёной рамке. Судя по укрупнённому масштабу, это была карта местности вокруг великана. Городок Граничи был изображён в виде трёх домиков — Находился он в паре сантиметров от статуи воина, олицетворяющей крепость. Воин стоял широко, расставив ноги по обе стороны, от тонкой полосы, символизирующей дорогу. Дальше дорога шла через узкий проход между горами и заканчивалась волнистым квадратом, рядом с которым был изображен корабль под парусами. — Что здесь находится? — я воткнула пальцем в квадрат. — Небольшой порт трех королевств. Ярк посмотрел на карту. «Нейтральная территория. Причал, склады и пара таверн. Даже не деревня, перевалочная база». «И все товары идут через великана?» «Часть», — нехотя ответил Маркиз. «Остальные поднимают по реке». Он медленно провел пальцем вдоль извилистой голубой ленты. «Так что ценного в крепости?» — повторила Ева вопрос. «Мы прикрываем границу со стороны моря». Ева скептически хмыкнула, но промолчала. Придется узнавать все самой, прежде чем отдавать такой лакомый кусочек кому бы ты ни было. «Что будем делать сейфом? Сбросим в окно? Или топор?» Маркиз искренне расхохотался, найдя слова герцогини очень смешными. «Он заговорен. Боюсь, его можно только сжечь при помощи огненного талия. Но тогда сгорит и все содержимое. На первое время я пришлю вам деньги, а там, надеюсь, и Вейн вернется». «Когда ты уходишь?» «Через час». «Спустимся в темницу. Я хочу задать любовнице супруга моего недорогого пару вопросов». «Не думаю, что это хорошая идея, шата Ева», — Марки качнул головой. «С ней будут разговаривать в ордене. И не стоит настаивать», — предупредил он следующий вопрос. «Это может быть небезопасно». «Сделаем вид, что вы просто выгнали любовницу мужа, иначе она до столицы не доедет». Ева медленно кивнула, хотя внутри нее все бунтовало против этого решения. Но она не была глупой девчонкой и прекрасно понимала, что в этой ситуации с ней считаться не станут. Да и не была она уверена, что Маркиз с ней полностью искренен. А раз так... Пообедаешь со мной? Боюсь, на это уже нет времени. Что же, была рада повидаться, кивнула Ева. Ей о многом нужно было подумать, и желательно в тишине и одиночестве. «Я зайду перед отбытием». Маркиз ушел, а Ева еще раз обошла кабинет, рассматривая мебель и шкафы с книгами. Заглянула в полки и ниши, отодвинула картины, статуэтку у хозяина, подставку для ручек, но не нашла ничего интересного. В дверь постучали, и на пороге появился помощник казначея со стопкой толстых тетрадей, а следом за ним — Гленна с подносом и поджатыми в недовольной гримасе губами. «Ваша светлость!» Явно подражая кому-то, с порога заявила она, отодвигая бедром мастера Шонни в сторону. «Мэтр Буш велел вас накормить, пока вы в голодный обморок не рухнули. Где это видано? Голодать полдня, да еще после смертельного недуга. И хоть кричите, а не уйду, пока мисс все не скушаете. Вот, и мэтр Влас тоже велел вам кушать по часам, хоть вы на него и сердитесь». Его сиятельство Маркиз сказали, что заберут и мастера-лекаря, и Руслану с собой, — громким шепотом сообщила она, моментально выходя из роли грозной дуэньи. «Сказали, что они под подозрением в вашем отравлении. О как!» Гленна с грохотом поставила под нос на стол, а потом грозно нахмурилась, чем вызвало у Евы умиление. И пусть для этого времени и места горничная вела себя, возможно, слишком вызывающе, но Ева непроизвольно улыбнулась. «Приятная же такая забота, черт побери!»